Казалось, единственными обитателями этого края были сороки. Они прыгали по темной земле, подняв хвост торчком наподобие сложенного веера, оживленно стрекотали при виде фургона, словно обмениваясь впечатлениями о комедиантах и откалывали перед ними уморительные коленцы. Бессердечные птицы, им дело не было до людских страданий. Пронзительный северный ветер прибивал к плечам актеров тонкую ткань плащей и ледяными пальцами хлестал их по лицу. Немного погодя, с порывами ветра закружили хлопья снега. Они взвивались, опадали, пересекались, но не могли коснуться земли или осесть на чем-нибудь, настолько сильна была в вьюга. Скоро они посыпались так густо, что перед ослепленными путниками как бы встала завеса из белого мрака. Сквозь сетку подвижных серебряных блесток даже самые близкие предметы расплывались и теряли свои подлинные очертания. «Должно быть, небесная хозяйка ощипывает гусей и стряхивает на нас пух со своего передника», заметил педант, шедший позади фургона, чтобы укрыться от ветра. «Гусятина мне пришлась бы куда более по вкусу. Я способен есть ее и без лимона, и без пряностей. Даже и без соли подхватил тиран. Мой желудок уже не вспоминает об омлете из яиц, которые пищали, когда их били о край сковородки». А я их проглотил под издевательски обманчивым наименованием завтрака, несмотря на торчащие из сковородки клювики. Сиганьяк тоже укрылся позади повозки, и педант адресовался к нему. Нечего сказать. Жестокая погода, господин барон. Мне жаль, что вам приходится делить с нами наши беды. Но это временная заминка, и как бы медленно мы ни двигались, все же мы приближаемся к Парижу. Я воспитан совсем не в холе, и каким-то снежным хлопьем меня не запугать, отвечал Сиганьяк. Кто достоин жалости, так это наши бедные спутницы, вынужденные, несмотря на свой нежный пол, выносить тяготы и лишения, не хуже наемника в походе. Они давно к этому привыкли, и то, что было бы мучительно для знатных дам и зажиточных горожанок, их не слишком беспокоит. Ураган крепчал. Подгоняемый ветром снег, белыми дымками курился над землей, задерживаясь лишь, когда на его пути вставала преграда. Откос холма, груда щебня, живая изгородь, насыпь перед рвом. Там он скоплялся в мгновение ока и осыпался каскадом по другую сторону случайной препоны. А то еще завертевшись в вихре, взвивался к небу и опадал целой лавиной, которую мигом разметывал ураган. Всего за несколько минут Изабеллу, Серафину и Леонарду запорошило снегом, хоть они изобились под сотрясавшийся навес фургона и загородились тюками. Ошеломленная натиском снежного бурана лошадь, задыхаясь, еле-еле продвигалась вперед. Бока ее ходили ходуном, копыта скользили на каждом шагу. Тиран шагал рядом, взяв ее под устцы и поддерживал своей сильной рукой. Педант, сиганьяк и скопен толкали повозку сзади. Леандр щелкал бичом, подбадривая несчастную клячу. Бить ее было бы бессмысленной жестокостью. Что касается Матамора, то он немного подстал. По своей феноменальной худобе он был так легок, что не мог преодолеть силу ветра, хоть и взял для балласта по булыжнику в каждую руку и набил карманы камешками. А в вьюга свирепела все пуще, кружа в ворохах белых хлопьев и, вздымая их тут и там, точно пену волн. Она до того разбушевалась, что комедианты, как ни торопились они добраться до ближайшего селения, все же вынуждены были в конце концов повернуть фургон против ветра. Впряженная в повозку кляча совсем изнемогла. Ноги ее окостенели, по дымящемуся мокрому от пота телу пробегала дрожь. Малейшие усилия, и она пала бы мертвой. Уж и так капля крови проступила у нее из ноздрей, расширенных удушьем. Тусклые блики пробегали в остекленевших глазах. Страх темноты понять легко. Во мраке всегда таится жуть, но белый ужас почти непостижим. Трудно вообразить себе положение отчаяния того, в каком очутились бедные наши комедианты, побледневшие от голода, посиневшие от стужи, ослепленные снегом и затерянные на проезжей дороге посреди головокружительного вихря ледяной крупы, пронизывавшего их насквозь. Пережидая метель, все они сбились в кучу под навесом фургона и жались друг к другу, чтобы согреться хоть немного». Наконец, буря утихла, и хлопья снега, носившиеся в воздухе, стали плавно опадать на землю. Все, куда только достигал взгляд, покрылось серебристым саваном. «Где же Матамор?» – спросил Блазиус. «Что, если ветер невзначай унес его на луну?» «Да, правда, его не видно», – подтвердил тиран. «Может, он забился за какую-нибудь декорацию внутри фургона? Эй, Матамор!» «Встряхнись, если не спишь, и ответь на мой зов!» Но Матамор не откликнулся, и ничто не шевельнулось под грудой старого холста. «Эй, Матамор!» — повторно взревел тиран таким громовым трагедийным басом, который мог бы пробудить семь спящих отроков вместе с их собакой. «Мы его не видели», — сказали актрисы, «а так как метель слепила нам глаза, мы и не беспокоились, решив, что он идет следом за повозкой». Странно, черт побери, заметил Блазиус, лишь бы с ним не случилось несчастье. Должно быть, он на время Бурана укрылся где-нибудь за деревом, предположил Сиганьяк, а теперь не замедлит нагнать нас. Решено было подождать несколько минут, а по истечении их отправиться на поиски. На дороге ничего не было видно, а на фоне такой белизны Человеческую фигуру всякой бы заметил даже в сумерке из порядочного расстояния. Декабрьская ночь, так быстро спускающаяся на землю после короткого зимнего дня, не принесла с собой полной темноты. Отблеск снега боролся с небесным мраком, и казалось, будто свет странным образом идет теперь не сверху, а от земли. Горизонт был очерчен резкой белой полосой, а не терялся в неясных далях запрошенные деревья вырисовывались точно ледяные узоры на оконных стеклах и хлопья снега падали время от времени светок на черную завесу мрака будто серебряные слезки погребального покрова это была картина полная щемящей грусти где то вдали завыла собака как бы стремясь в звуках выразить всю скорбность пейзажа и злить его безысходную тоску. Порой кажется, что природа, истомясь молчанием, вверяет свои затаенные горести жалобам ветра и стоном животных. Всякий знает, какую тоску наводит в ночной тишине этот надрывный лай, который переходит в завывание, словно вызванное сонмом призраков, незримых для человеческого глаза. Животное инстинктом своим, тесно связанное с душой природы, предчувствует несчастье и оплакивает его прежде, чем оно станет явным. В этом горестном вое звучит боязнь будущего, страх смерти и ужас перед непознаваемым. Ни один храбрец не может слышать его спокойно, а зноб проходит по коже от этого вопля, как от того дуновения, о котором говорит Иов». Вой постепенно приближался, и скоро посреди равнины можно было различить большого черного пса, который сидел на снегу и, задрав морду, словно прочищал себе горло этим жалостным стенанием. «Должно быть, с нашим товарищем приключилась беда!» — вскричал тиран. «Этот проклятый пес воет, как над покойником!» У женщин сердце сжалось от мрачного предчувствия, все они истово перекрестились, Сердобольная Изабелла начала шептать молитву. «Идемте искать его, не теряя ни минуты», — решил Блазиус. «И возьмем с собой фонарь, свет от которого послужит ему путеводной звездой, если он сбился с дороги и плутает по полям. В такой снегопад, когда все кругом застлано белой пеленой, заблудиться не мудрено. После того, как был высечен огонь и зажжен огарок на дне фонаря, Свет за тонкими роговыми пластинами вместо стекол оказался достаточно ярок, чтобы его заметили издалека. Тиран, Блазиус и Сиганьяк отправились на розыски. Скопен и Леандр остались стеречь повозку и ободрять встревоженных женщин. Усугубляя гнетущее настроение, черный пес продолжал надрывно выть, а ветер носил над равниной свои воздушные воски, И оттуда слышался глухой ропот, словно седоками у него были недобрые духи. Буря взвихрила снег и замела все следы или сделала их неразличимыми. К тому же и ночная тьма затрудняла поиски. И когда Блазиус опускал фонарь до самой земли, он находил вдавленный в белую пыль отпечаток ножищи тирана, отнюдь не след Матамора, который ступал... «Немногим тяжелее птицы». Так они прошли с четверть мили, размахивая фонарем над головой, чтобы привлечь внимание пропавшего друга и выкрикивая во всю мощь Матамор! Матамор!». матамор На этот зов, подобный тому, с каким древние обращались к усопшим, прежде чем покинуть место погребения, ответом было молчание – или же пугливая птица взлетала с криком и, торопливо прошелестев крыльями, терялась в ночи. А иногда раздавался жалобный плач, потревоженный светом совы. Наконец, сиганьяк, обладавший острым зрением, смутно различил под деревом какой-то призрачный силуэт, неестественно прямой и зловеще недвижимый. Он сообщил остальным о своем открытии, и они все вместе поспешили в указанную им сторону. Это и в самом деле был несчастный мотомор. Он сидел, прислоняясь к стволу дерева, а его вытянутые на земле длинные ноги наполовину занесло снегом. Неразлучная гигантская рапира так нелепо торчала под углом к его торсу, что это зрелище при других обстоятельствах показалось бы смешным. Когда товарищи приблизились к нему, Он даже не шелохнулся. Обеспокоенный его неподвижностью Блазиус направил свет прямо на лицо Матамора и чуть не уронил фонарь, настолько поразило его то, что он увидел.